Но сегодня должен наступить решающий час. Грон вздохнул и вновь потянулся за точильным камнем. Хозяин уже получил от него достаточно много. Вряд ли где еще в этом мире владели технологии газовой цементации. Грон усмехнулся. Судя по тому, что он видел в этой кузнице, здесь вообще не делали искусственной цементации. Поэтому на оружие шло только атлантерианское железо. Видно, их руды были насыщены углеродом. Хозяин же дал Грону немного венецкого, о чем Грону доверительно сообщил Угром. Но Грон решил максимально точно повторить процесс, который однажды уже произвел под руководством деда Потапа. С того времени он многое узнал о цели каждого действия, предпочтительном составе флюсов, растворе кислоты для травления, но ни разу с той поры не делал это своими руками. Буллат вроде бы получился. Когда после нескольких суток непрерывного подогрева и ковки легким кузнечным молотком грон позволил мечу остыть и, помолившись всем знакомому незнакомым богам, приступил к травлению, тот умывшись в кислоте, блеснул в глаза своему создателю золотистым отливом и щегольским коленчатым узором. Но даже сейчас Грон боялся поверить, что что-то получилось. Несмотря на явный булатный рисунок, его бросало то в жар, то в холод, когда он представлял, как меч разлетается на куски при первом же ударе. Он тянул время, то полируя меч, то оттачивая кромку, то вырезая из зуба кита накладки на рукоять, то обвивая гарду серебряной проволокой. Но сегодня он понял, что наступил решающий день. Если сегодня он не выйдет из этой мастерской, то вряд ли встретит завтрашний рассвет. Грон вздохнул, отложил точильный камень и, тщательно вытерев лезвие тряпкой, повернулся к угрому. — Ну что ж, старшой, зови хозяина. Угром, за время совместной работы, успевший проникнуться уважением к гроновому мастерству, широко улыбнулся. — Ну, наконец-то! — А то мне стало казаться, что ты никогда не решишься. Он отложил молоток, вытер руки о фартук и хлопнул Грона по плечу. — Не бойся, у тебя все получится. После чего вышел из кузницы. Хозяин появился через четверть часа. У Грома нигде не было видно, и Грон немного растерялся. Он хотел, чтобы старший кузнец тоже присутствовал при испытании. Но делать было нечего. Хозяин остановился на пороге, Молча обвел кузницу взглядом и кивнул кому-то за дверью. Из-за его спины возникли четверо крупных мужиков, по внешнему виду напоминавших пиратов и вооруженных копьями и палецами, и стали деловито выгонять свободных работников. Возник небольшой шум. Присутствовать при испытании хотелось всем, но хозяин звучно рыкнул, и народ попритих. Последние две недели хозяин, благодаря усилиям своей супруги, Легко впадал в бешенство, а попадаться ему под горячую руку никому не хотелось. Наконец в кузне остался только десяток прикованных к стенам и наковальным рабов и гости хозяина и... хозяйка. Грон поймал ее торжествующий взгляд и усмехнулся. Что ж, он предполагал, что в конце его ждет какая-то подлость. Он окинул взглядом присутствующих, Четверо с копьями, сам хозяин, хозяйка, гость в цветастом венецком халате с поясом ситакского капитана и жирный тип с бегающими глазками, напоминающий скупщика краденого или торговца рабами. Если хозяин не приготовил еще какого-то сюрприза, с этим мы справимся. Когда суматоха улеглась, хозяин развернул трепицу и взял в руку прекрасный бронзовый клинок. Тот тускло блестел потемневшими боками. Грон мысленно выругался. Меч из местного железа разрубил бы даже булат средней руки. Но хорошо прокованная твердая бронза... Такие клинки могли достигать прочности легированной стали. Черт! Если бы сразу знать, что здесь умели делать темную бронзу! Грон порывисто вздохнул и поудобнее перехватил меч. Хозяин вытянул руку в сторону и торжествующе улыбнулся. — Давай, раб, показывай свое творение. И помни, ты должен перерубить клинок с одного удара. Грон отрицательно покачал головой. — Я не буду бить по висящему клинку. Отдай свой меч одному из воинов, — кивнул Грон в сторону копейщиков. — И пусть он заслонится от моего удара. Хозяин возмущенно взревел и попытался что-то сказать, — Но гость в венецком халате его опередил. Ха. Это справедливо. Эй, а там возьми меч.